Как принимаются решения? — Ну, где твой Буран? — с насмешкой встречает меня Мурат. — Паникер, Максим! Ой, паникер! Пошли в кабинет! Буран в горах — самая капризная штука на свете. Впрочем, то же самое говорят моряки о штормах, а полярники — о своих пургах. Но словно какая-то невидимая рука включила реостат. С того времени, как я напугал Мурата по телефону, порывы ветра с каждой минутой ослабевали и гасли.